Таита вдруг замахал руками и закричал «Вы уже на полпути! Не возвращайтесь сюда! Двигайтесь дальше! На другую сторону!» Нефер сразу увидел в этом смысл. Они повернули к дальнему берегу. Это далось нелегко. Грязь сильно липла к рукам, ногам и нижним поверхностям досок. Относительно малый вес Ментаки скоро сказался, и она обогнала остальных, и первая достигла твердой земли, вырвавшись из объятий зыбучих из песков. Наконец Нефер, Хилта и Мерин последовали за ней. Усталые, до изнеможения они упали у подножия восточных барханов. Пока они пересекали топь, у Таиты было время обдумать затруднительное положение, в котором они оказались. Оно казалось безнадежным. Их разделило на две группы топь шириной в 200 локтей. Они потеряли всех лошадей и колесницы, оружие и снаряжение, но хуже всего была потеря драгоценных мехов с водой. Вдруг Бэй коснулся его руки и прошептал Слушайте. В воздухе где-то далеко возник легкий шорох, иногда исчезающий, потом снова становящийся громче, дальнее эхо, отражающееся от барханов. Хотя и тихий, это, несомненно, был звук колонны колесниц на марше. Три измазанных грязью человека на одной стороне долины тоже услышали его и поднялись на ноги. Глядя в барханы, все они слушали звук быстрого продвижения Трока и его солдат. Внезапно Ментака бросилась к краю болота, где они оставили доски, которые помогли им переправиться. Нефер глядел на нее, стараясь понять, что она задумала. Ментака собрала доски и пошла по колено в грязи, таща за собой доски за кожаные ремни. Нефер вдруг понял, что у нее на уме, но уже не успевал остановить ее. Ментака бросилась плашмя на одну из досок и заскользила по желтой грязи. И была вне его досягаемости, когда он, наконец, был вынужден остановиться по пояс в грязи. «Вернитесь — Вернитесь! — кричал он ей вслед. — Я пойду сам! — Я легче и быстрее вас! — крикнула она в ответ. И, несмотря на его мольбу, усиленно дыша, заскользила вперед. Звук колесниц становился все громче и подталкивал Ментаку к большим усилиям. У глядящего на нее Нефера сердце разрывалось от страха за нее и от гнева из-за ее непреклонности. Но еще сильнее он гордился ее храбростью. «У нее сердце воина и царицы», — прошептал он, когда Ментака приближалась к далекому берегу. Теперь они слышали голоса преследователей, стук колес и звон оружия, усиленные отражающей поверхностью барханов. Таита заткнул посох за пояс, чтобы освободить руки, и они с БМ побрели по грязи навстречу Ментаки. Оба взяли у нее по доске и бросились на ненадежную поверхность. Втроем они поплыли к восточному берегу. Из-за барханов позади них показались головные колесницы преследователей. Безошибочно узнаваемая фигура трока виднелась в ведущей колеснице, и его грубый голос, торжествующе заревел, отражаясь эхом от барханов. «Вперед! В атаку!» Ведущая четверка колесниц перешла на полный галоп и примчалась к краю зыбучих песков. Три беглеца в желтой трясине отчаянно гребли. Позади них вопли колесничек становились все громче. Вес строков вдавливал колеса его колесницы в рыхлый песок глубже, чем у других колесниц. И хотя его лошади напрягли свои силы под кнутом, он отстал от первого ряда атаки. Три другие ведущие колесницы колонны целиком въехали в забучие пески и были поглощены так же быстро, как и предыдущие. Таким образом, Трок получил предупреждение об опасности. Он сумел справиться со своей упряжкой и отвести ее от болота. Выхватив из стойки короткий выгнутый лук, он спрыгнул вниз. Позади него множество других колесниц устремились в атаку. «Луки — Луки! — крикнул Трок. — Всем стрелять! Не дайте им уйти! Подстрелите их! Лучники с полными колчанами на спинах выбежали вперед, стали в четыре ряда у края болота и туго натянули тетивы. Ментака снова опередила своих спутников. Она проделала половину пути, хотя Таита и Бэй гребли изо всех сил, они все больше отставали. Трок расхаживал вдоль рядов солдат, отдавая приказы. — Лучники! Стрелы на тетиву! 150 пятьдесят солдат положили стрелы на тетиву. — Лучники! Натянуть луки и прицелиться! Они подняли луки и туго натянули их цели в низкое желтое небо. «Стреляйте — Стреляйте! — крикнул трог, и они дали общий залп. Стрелы поднялись темным облаком. Они достигли высшей точки полета и стали падать к трем маленьким фигурам на болоте. Таито услышал их приближение и поглядел в небо. Смертоносное облако опускалось к ним, тихо свистя, будто крылья диких гусей в полете. — В грязь! — быстро крикнул Таита, и все трое соскользнули с досок и по шею погрузились в густую грязь. Стрелы осыпали их густо, как град. Одна глубоко вонзилась в доску, на которой несколько мгновений назад лежала Ментака. — Вперед! — приказал Таита, и они взобрались обратно на доски и снова погребли вперед, но успели продвинуться всего на несколько ярдов. Воздух снова наполнился гулом падающих стрел, и они опять бросились под защиту желтой грязи. Еще трижды им пришлось нырять с досок, но с каждым разом расстояние до лучников становилось все больше, а залпы все менее точными. Ментака продвигалась вперед быстрее прежнего и скоро оказалась вне досягаемости стрел. Трок ревел от ярости и разочарования, подгоняя своих стрелков. Стрелы сыпались в грязь вокруг беглецов, но все менее кучно. Таита повернул голову, чтобы посмотреть на Бея. Огромная, покрытая шрамами голова, нубийца блестела от грязи и пота. Налитые кровью глаза лезли из орбит. Рот был широко открыт, так что виднелись сточенные острые, как у акулы, зубы. — Крепись, Бэй! — крикнул Таита. — Мы почти у берега! Едва сказав это, он понял, что эти слова — прямой вызов богам. На берегу позади них Трок смотрел, как они медленно выскальзывают из его рук. Его солдаты использовали короткие и не столь мощные луки, предназначенные для стрельбы с едущей колесницы. Двести локтей были пределом дальности их стрельбы. Трок повернулся и поглядел на своего копьеносца сдерживавшего лошадей его колесницы. «Принеси мой боевой лук!» — крикнул он. Трок, единственный в отряде, возил в колеснице длинный лук. Он решил, что для остальных в его войске длинные боевые луки неудобны, несмотря на большую силу и дальнобойность. Однако огромная сила Трока и величина его длинных рук — ставили его выше ограничений, которым были вынуждены подчиняться люди не столь богатырского сложения. В большинстве случаев он использовал короткий, выгнутый лук, однако приказал сделать сбоку в своей колеснице особую полку, чтобы поместить туда более мощное, но более длинное и громоздкое оружие. Копьеносец подбежал к нему и подал большой лук. Он принес также колчан, наполненный особыми, с рисунком головы леопарда стрелами для длинного лука. Трок протолкнулся в передний ряд лучников, и его пропустили. Он положил на тетиву длинную стрелу и, прищурившись, измерил расстояние. Головы плывущих были двумя крошечными пятнами на желтой поверхности. Солдаты вокруг него продолжали быстро стрелять, но их стрелы не долетали, без пользы падая в грязь. Он мысленно рассчитал угол выстрела, и встал в позицию для стрельбы, выдвинув вперед левую ногу. Глубоко вдохнув, он натянул лук до полностью выпрямленной левой руки, и тетива коснулась кончика его крючковатого носа. Лук был тугим даже для него. Мышцы на голых руках трока вздулись, лицо исказилось от усилий, мгновение он медлил, прицеливаясь еще точнее, потом отпустил тетиву.